полковник же совершенно не обращал внимания на радиацию. он часто улыбался и сыпал дурацкими шутками, подмигивал девушкам. в общем легко играл роль подвыпившего туриста из странушедшего союза. Гледика сказал о н а н т о н у шепотом, когда они начали спускаться по широкой каменной лестнице. из под земли я т я н у л о могильным холодком, в углах между ступеньками и стенами расплылись пятна гнили. Работают мои хорошие, работают мои милые. Полковник наверняка имел в виду свой артефакт и контейнеры с радиоактивными элементами, но указывал на посетителей водохранилища. Лица ген изменённых расплывались в счастливых улыбках, характерных признаков каждого п о д л а с т н о г о отца. м Глядеть на толпу неестественно скалящихся мужчин и женщин было д о о т в р а щ е н и я неприятно. На энергетическом уровне Антон видел, что разноцветные силуэты туристов приобретают красноватый оттенок, становятся похожими друг на друга. Вот еще одна прелесть г е н и з м е н е н и я думал он, оглядываясь. Люди теряют индивидуальность, эмоции атрофируются. Что лучше мертвые тела в роли пищи для анунаков или безмозглые роботы н е ф и л и м о в Уже в цистерне полковник провел ученого по длинному коридору. стройно вытянувшемуся резными колоннами вдоль бассейна и замшелых стен и пригласил сесть за столик в маленьком кафе. В воздухе звенело многоголосное эхо сотен голосов. Здесь оно становилось плавным и тягучим, словно за п о с л е д н е й ступенька вниз начинался новый мир, куда более медленный, чем предыдущий. Едва слышно капала вода, и з в и н и л и монеты. Надежде вернуться обратно туристы бросали в бассейн цистерны мелочь. Знали бы эти идиоты, сколько рентген с л о в и л и вводя сюда. Усевшись н е весело улыбнулся Аркудов. И что вы теперь собираетесь делать? спросил он, дожидаясь, чтобы с г о р б л е н н ы й усатый официант подал им чай. т у р о к при этом мелко дрожал, не сводя с Павла Геннадьевича преданного собачьего взгляда. И судя по всему, был готов сию минуту н о упасть на колени. Останавливало его только присутствие туристов. Их было несколько сотен. Немало даже для позднего стамбульского вечера, но некоторые еще не поддались жесткому волшебству ген-изменения. Для начала получим оперативные данные. Полковник жестом отправил официанта, снял крышечку с пузатого керамического чайника, принюхался, затем сболтнул со суд и налил себе полную чашку ароматного напитка. Ты пока отдыхай, за все уплачено. Заухал сытым ф и л и н о м И п о п р о б у й разобраться, где в этих подземельях находится вход в систему. Антон давно увидел в ходной камень, весьма похожий на дверь в Карпатах, но делиться и н ф о р м а ц и е й с Павлом Геннадьевичем не спешил. Ему требовалось понять, как собирается поступить полковник. И если действительно хочет взорвать звено, то для чего все эти сложности с ген изменением туристов? Аркудов решил не гадать и задал силовику прямой вопрос. Ты не подумал, что нас ожидает жесткое сопротивление? Удивленно поднял брови полковник. Зачем рисковать своими, если можно ограничиться подделками? Он подмигнул, от чего Антону стало не по себе. Сложные рисунки, из которых состояли люди, все больше напоминали фейерверк из красных и оранжевых брызг. Оставалось всего несколько минут, чтобы последний турист изменился и стал пригоден для услужения отцам. а р к у д о в у было стыдно. Он видел все своими глазами неумолимую работу п о д в л а с т н о н е ф и л и м а м энергии одного за другим обращающих людей в рабов. Чтобы не говорил полковник, это было именно рабство, подавление сознания, контроль над д в и ж е н и е м эмоциями и даже мыслями, а не освобождение м от системы анунаков. Стыд прикоснулся к щекам, заставил их вспыхнуть, но встать попробовать что-нибудь сделать нет. у ч е н ы й не мог, да и не знал, как помочь этим бедолагам, и честно признаться, не особо задумывался над этим. Пожертвовать всем, жизнью своей дочери и планами насчёт сражения с врагами человечества, чтобы сделать лишь попытку освободить нескольких незнакомых ему людей, нет. Не в силах больше терпеть картину энергетического п а р а б о щ е н и я Антон указал пальцем туда, где находился проход в стене. Там виднелась узенькая ниша. п р е г р а ж д ё н натурникетом и двумя столбиками шёлковая верёвка между ними звено вон там комната персонала на английском прочитал силовик табличку размещавшуюся на стене рядом с нишей воображение у них хромает я почему-то думал что дверь обнаружится в какой-нибудь из колон или даже в клозете несколькими ступенями ниже он напрягся сжимая пальцами край столешницы ты чего так смотришь там кто-то есть Антон, несмотря на дизайнерское освещение и близость к двери, видел перед собой только глухую темноту. Никогда бы не догадался, что там притаилась дьявольская махина, обыкновенный булыжник среди сотен ему подобных, а все же звено действительно располагалось в том направлении. Сверху сквозь толщу земли просачивался кончик энергетического смерча. Он вращался с такой быстротой, что Антон никак не мог надолго удержать на нем взгляд. Полковник спросил ученый, а вы можете видеть та энергию? Раньше Антон был уверен, что Павел Геннадьевич тоже смотрит на мир через призму нечеловеческого зрения. Однако вопросы о м е с т о р а с п о л о ж е н и и входа в звено противника насторожили Аркудова. Теперь же он убедился. Нет, покачал головой полковник. Ген модифицированные могут только чувствовать. Причем если свое звено я еще как-то обнаружу вблизи себя. то вражеско без специальных приспособлений вроде того сканера хрен чего же тогда вы от меня хотите хмуро ответил Аркудов внутри л и к у я у него имелось значительное преимущество перед бойцами н е ф и л и м о в интересно прихвостня Нунаков тоже слепы в энергетическом спектре Павел Геннадьевич смотрел как повинуясь телепатической команде туристы и силовики занимают позиции не поворачивая голову он ответил Ты получил информацию от звена, а значит точно знаешь, где расположены остальные. Если я вам расскажу обо всем, вы отпустите меня с дочерью. Спрашивая, Антон предвидел ответ. Так же он знал, бывший киббист скорее убьет его, чем позволит уйти. Слишком большой была вероятность, что ученого захватят рабы Анунаков и обзаведутся ценными данными. Нет, полковник никогда не подарит врагам такую возможность. Павел Геннадьевич поднялся. Нет, признался он, практически подтверждая мнение Антона. Будет лучше, если операцию мы с тобой закончим вместе. А дальше что? Дальше либо свобода всему миру, песни и пляски, либо полный безоговорочный г о п л ы к малыш. Идем, парни сообщают, что дверь не открывается. а толщина стены в том месте как минимум шесть метров. Направленным взрывом не возьмешь. да и нет желания цацкаться с местной полицией. а р к у д о в прихлебнул горячего чая. Вкусовые рецепторы замерли в восторге. Нежная горечь и слабый привкус чего-то напоминающего корицу были божественны. Под прищуренным взглядом полковника Антон сожалением отодвинул чашку и неохотно поднялся. Каков наш план? поинтересовался у Павла Геннадьевича. Сохраняя вид подгулявших туристов, они прогуливались у бассейна. Воды было не больше метра. На дне поблескивали монеты разного достоинства. Зеркальная гладь отражала их лица, напряженного Антона и демонстративно праздного полковника. А ты не слышишь? Чего? Поднял брови ученый. Тьфу ты! Полковник бесцеремонно харкнул в бассейн. Я уже думал, что т е б я ген м о д и ф и к а ц и е й п р о н я л о Вон, а как ты нас пораскидал на шхуне. А ты в отца пошел, к сожалению. Аркудов р а з в ё л руками. Хреново, констатировал силовик. Придется с тобой повозиться, раз не слышишь телепатических сигналов. Учёного также не радовало это известие. Имея преимущество з р е н и и он проигрывал с л у х и а было бы неплохо подслушивать разговоры отцов. р а ц и и куда приятней, предположил Антон. Рацию можно заглушить и перехватить сигнал, а это, полковник постучал себя по лбу, хрен перехватишь. Парни говорят, что надо искать другой проход. Они остановились посреди толпы бойцов. У ниши стоял активно притворяющийся экскурсоводом турок. В руках у него виднелся всевидящий сканер. Мужчина нервно теребил воротник шерстяной рубашки и лепетал что-то по-турецки. С виду обычная экскурсия, если бы не тяжелые спортивные сумки и замотанные в плащи продолговатые предметы. Еще два десятка людей расположились у лестницы. Каждый, кто входил в сестерну, тут же был ненавязчиво отрезан от выхода и обречён на служение отцам. В туалетной комнате подземного ресторана, упакованные в одну кабинку, лежали четыре трупа. Больше никого. А почему сюда нельзя? – спросил Антон, глядя на Гида. Потому что в камень ты не влезешь. Звено не наше, оно только их пропускает. Наставнически ответил полковник. Давай, напрягай мозги. Где у них ещё есть двери? Больше ничего нет, сказал правду а р к о д о в Он действительно видел только один проход. Вблизи каменная стена выглядела темным треугольником посреди еще более темного пространства. Дверь только одна. Жопа без дырки, выругался Павел Геннадьевич. Яростно почесал усы. Будем здесь устанавливать, а в о с ь зацепит. Туристы заволновались. Двое из них, владельцы объемного баула с виду весящего килограммов по двести. подтащили ножку к стене. Антон очень живо представил себе последствия взрыва.